Странный боксёрский клуб. Уэри Гейнс приехал в Париж из Канады, где он был чемпионом в тяжёлом весе среди любителей. Это был высокий, с длинными мышцами негр, хорошо воспитанный, и бокс ещё не оставил следов на его лице. В Париже кто-то направил его к менеджеру по фамилии Анастази, державшему команду боксёров. Этот менеджер сразу объявил Гейнса чемпионом Канады в тяжёлом весе. Настоящим чемпионом Канады был опытный профессионал Джек Рено. Отличный техник с хорошим ударом, и Ларри Гейнс недолго продержался бы с ним на ринге. Мы с женой уезжали из Парижа, а когда вернулись в свою квартиру над Баль-Мюзе в верхнем конце улицы Кардинала Лемуана, я перебирая почту в поисках писем с чеками, наткнулся на письмо Лу Марша. Лу Марш Спортивный редактор «Торонто Стар» просил меня присмотреть за Ларри. Я нашел записку из самого Ларри, где он сообщал свой адрес. В утренней спортивной газете «Лото» появилась статья о Ларри Гейнсе, канадском чемпионе, который в следующую субботу проведет свой первый бой во Франции в Стат-Анастазии на улице Пильпор на Миниль-Монтане, крутом холме справа от тебя за парком Бют-Шамон. Если стоять посреди квартала Боен и смотреть в сторону ворот Лавилет. Или чтобы было понятнее, около предпоследней в ту пору станции метро перед воротами Лила, рядом с резервуаром Менильмантан. Это был опасный район с хорошей транспортной сетью и собирал публику из трёх суровейших районов Парижа, включая Бельвиль. Собирал бы и с кладбища Перлашес, если бы покойники увлекались боксом. Я послал записку Ларии по пневматической почте, и мы встретились в кафе Наполитен на Палитенно итальянском бульваре. Лария оказался приятным парнем, и когда мы сели за стол, первым, что я отметил в нём, помимо сложения неповреждённого лица и хороших манер, были удивительно длинные кисти рук. Таких длинных я не видел ни у одного боксёра. Они не влезли бы в обычные боксёрские перчатки. По пути в Париж он провел один бой в Англии со средневесом Фрэнком Муди, который мог набирать вес и выступал в более тяжелых категориях. «Он побил меня, мистер Эрнест», — сказал Ларри, — «потому что мне коротки были перчатки, рукам тесные, ничего не мог сделать». Фрэнк Муди был тогда хорошим боксером, и я мог бы назвать несколько причин, почему Фрэнк побил бы его, если бы даже перчатки были в пору. Мы поехали в метро на крутой холм, куда вела улица Пильпор, и я увидел, что стат Анастазии — это танцевальный зал с рестораном. Над рестораном было несколько комнат, и все это располагалось на пустом участке с деревьями, окруженным стеной. Под деревьями был установлен ринг, там боксеры тренировались в хорошую погоду. А в танцевальном зале висели мешок, круша и лежали маты. В плохую погоду ринг устанавливали там. Субботними вечерами в конце весны, летом и ранней осенью бои происходили на воздухе. Вокруг ринга стояли ряды нумерованных стульев. Зрители сначала ужинали в ресторане и за столами в танцевальном зале. А за официантов были боксеры, жившие и питавшиеся там же, если это были не местные парни. Ты мог купить билет с местом, а мог входной, чтобы поесть и попить в ресторане и смотреть бои стоя. Цены были маленькие, еда великолепная. В первый день на Стата-Настазии я этого всего не знал, видел только, что это здоровый район города, что в такое время года здесь хорошо жить и тренироваться. Увидел, что Лари хоть дават для тяжеловеса. У него был крупный костяк и хорошие длинные мышцы, но мышечной массы он ещё не набрал, и в сущности был мальчиком-переростком, и в боксе ничего не смыслил. У Лари были длинные руки. Он очень легко передвигался по рингу и быстро. У него были прекрасные ноги. И я ещё не видел тяжеловеса, который передвигался бы так быстро, много и бессмысленно. Любитель в полном смысле слова. После того, как он постучал и поколотил по безобидному мешку, перемежая это с классическими уклонами и уходами, и мешок ни разу ему не ответил. Тренер выставил против него марсельского полусреднего веса, готовившегося в средний весы. Этот малый нырял под джебы, которые летели прямо, а чуть ниже почему-то не могли лететь. Сближался и обрабатывал Лари по корпусу. Лари его обнимал. Это было жалкое зрелище. Вдруг оказалось, что руки у Лари чересчур длинны, танцевать ему некуда, и марселец добирался до него, когда хотел. С обеих бил по корпусу, а Ларри только и мог что клинчевать. «С кем он дерется в субботу?» — спросил я тренера. «Не беспокойтесь», — сказал он. «Любой тяжеловес его убьет. Только не здесь. Лучше уберите углы из ринга». «Я верну ему уверенность», — сказал тренер и, остановив спарринг, подозвал другого тяжеловеса, только что пришедшего со стороны ресторана. Ларри ходил кругами по рингу и глубоко дышал. Болу средний вес снял перчатки и боксировал с тенью, передвигаясь по рингу, шумно сопя и прижав к груди подбородок. Ларин настороженно поглядывал на него и продолжал ходить, глубоко дыша. Присмотрите за ним, написал мне Лумарш. Такого дурацкого места я ещё не видел, думал я. Присмотри за ним. Вы не покажете ему, как защищаться в ближнем бою, спросил я тренера. Ему в субботу драться. Поздно. сказал тренер. Я не хочу испортить его стиль. Его стиль? У него же джимпс фантастик, фантастическая работа ног. Тюнсепавю, ты не видишь? Он объяснил мне, что не хочет испортить Лари его фантастическую работу ног. Но вытяжеловес был местный парень, таскавший туши на бойне, пока не произошёл несчастный случай, который повлиял на его умственные способности. «Он не сознает свою силу», — сказал тренер. «У него только зачаточные представления а-ля бокс, но он очень послушный». Перед тем, как парень влез на ринг, что, кажется, было для него непросто, тренер его проинструктировал. Инструкция была простая — «закрывайся». Таскатель туш кивнул и сосредоточенно прикусил губу. Когда он все-таки преодолел канаты, тренер повторил — «закрывайся», потом добавил — Не прикусывай нижнюю губу, тот кивнул, и тренер скомандовал начинать. Таскатель Туш закрыл лицо обеими руками, перчатки почти соприкасались. Локтёк он прижал к бокам, подбородок уткнул в грудь и заградил мучительно поднятым левым плечом. Он медленно двинулся к Ларе, переставляя левую ногу и подтягивая правую. Ларя остановил его джебом, повторил джеб и выбросил правую, попав таскателю Туш в лоб. Таскатель-туш сильно подумал и стал медленно отходить, сперва отставляя левую ногу, а потом медленно, но аккуратно приставляя к ней правую. Ларри немедленно стал демонстрировать свою чудесную работу ног. Подлавливал таскателя тушь, как резвящаяся пума, сыпал джебами, правую руку держа на готове. «Левой — Левой! — крикнул таскателю тренер. — Левой, джебом! Таскатель-тушь медленно отвел левую перчатку от щеки, Яростно вытянул её в сторону Лари, а тот, произведя ногами чудесную работу, правой ударил его в рот. "Видишь, как он прикрывает челюсть плечом?" спросил меня тренер. "А живот?" "Лари не бьёт в живот", сказал тренер. Я подумал, что не проще узнать и самое худшее. "Хуком в живот Лари", сказал я, "чтобы опустил руки". Лари, красиво танцуя, опустил левую руку, сделавшись мишенью для чужой правой. а у любого тяжеловеса на свете правая рука есть и левой ударил таскателя тужь в живот. Таскатель тужь чуть осел, но рук не опустил. Ты чего хочешь? спросил меня тренер. Стиль его изменить. Мерда, сказал я. Ему в субботу драться? Хочешь, чтобы он себе руки обломал, а об локти этого? Погубить его хочешь? Я за него отвечаю. Ты за него не отвечаешь, заткнись. Я заткнулся, а Лари подтанцевал и клёнул левой в щель между двумя поднятыми перчатками. Потом ушёл в сторону и прямым правой ударил оппонента в левое ухо, в лоб, и ещё раз плотно в рот, когда таскатель туж по команде пустил в ход левую руку. Прямыми, по крайней мере, Лари владел и двигался хорошо. Но я всё время думал о Джэккери Но, настоящем чемпионе Канады, и о том, сколько ещё должен научиться Лари. Боксер, с которым Ларри проводил свой первый бой в Париже, умел немногим больше, чем таскатель туш. Но он хотел драться, и не только закрывался. Ларри бил и бил джебами. Джебы были плотные, они сказывались и оставляли следы на коже. У соперника Вит был голодный, он только что пришел из армии, а Ларри кружил около него и сыпал джебами так быстро, что публика сходила с ума от восторга. Лари достал его хорошим, хотя и длинным ударом правой, который потряс парня, и когда он поплыл, Лари, забыв всю науку, стал бить на отмашь и бил, пока парень не сполз по канату и не ударился головой о брезент. После боя Лари сказал: "Извините, и, пожалуйста, скажите вашей жене, что я извиняюсь. Я знаю, что некрасиво выглядел, но в следующий раз постараюсь действовать лучше". Они считают, что ты выглядел прекрасно. Публика с ума по тебе сходила. Но, «Ну, конечно, сказал Лари. Можно мне в понедельник с вами увидеться, поговорить о боксе и о разном? Конечно. В том же кафе Наполитан в 12. Стата Анастасия оказался очень странным боксёрским клубом.